Глава тринадцатая, 1931 год. О жерелье Екатерины Второй, странности и смерть Полунина, ликвидация наших предприятий, неприятное поведение мадам Хуби, женитьба Шурина Дмитрия, как надо принимать судебных исполнителей, Делле Донне, Тиросейер. Средства, которые Полунину удалось добыть для нас, заканчивались. И наше финансовое положение усложнялось с каждым днем. Американец, съемщик виллы на озере Ле-Ман, предложил купить ее у нас, на что мать согласилась. Но поскольку дом уже был заложен в ипотеке на значительную сумму, эта продажа дала нам совсем немного. Оставшиеся у нас драгоценности находились в руках ростовщиков из Монде-Пьете. А квитанции о разнообразных кредиторов, принявших их в качестве залога, оставались только долги и угроза потери заложенных драгоценностей, среди которых находилась жемчужина Перегрина, единственное украшение, которое мать любила и всегда носила. Она относилась к ней как к талисману и не хотела даже слышать о её продаже. Необходимость заложить её уже и так породила целую драму. Прежде я никогда не имел дела с ростовщиками. Я не знал нравов этой особой породы людей. Я им признателен за то, что не раз выпутывался с их помощью из трудных ситуаций, но также обязан им и мучительными моментами. Мне пришлось утратить ряд драгоценностей из-за невозможности выплатить в требуемый срок проценты с занятой суммы. Правда однажды я выручил уникальное украшение, принадлежавшее прежде Екатерине II. Ожерелье во множе рядов из розового жемчуга, скреплённое большим рубином в бриллиантовой оправе. Ростовщик любезно предупредил меня, что если проценты не будут внесены в назначенный срок до полудня, он не будет ждать и часа и распорядится колье по своему усмотрению. Полунин, которому я поручил найти необходимую сумму, должен был принести мне ее утром назначенного дня в Ирфе. Я ждал его все утро, не сводя глаз с часов. В половине двенадцатого, поскольку он еще не появился, я решил бежать к ростовщику и постараться уговорить его подождать. Набросав записку по Лунину, чтобы он скорее присоединился ко мне, я выскочил на улицу. Новая задержка. Моей машины нет, и такси не видно. Я остановил машину элегантного испанца. Я объяснил ему, что если не окажусь через 10 минут на улице Шатоден, то потеряю фамильное сокровище, стоящее целое состояние. Мой дальго оказался человеком учтивым, к тому же ещё и спортсменом. Без 2 минут 12 он высадил меня у двери ростовщика. Я бегом поднялся на шестой этаж и узнал, что он только что ушёл и унёс колье. Спустившись ещё быстрее, чем поднялся, я оказался на улице, не зная, куда бежать. Орёл или решка. Я повернул направо и бросился вперёд, на бегу размышляя, что если даже чудом догоню этого человека, то не смогу узнать, потому что никогда не видал его со спины. Эта мысль меня насмешила, но я так же легко мог бы расплакаться. Внезапно я заметил перед собой кого-то со свёртком в руках. Я настиг его отчаянным прыжком. Это был он. Мы объяснились, и он согласился вернуться к себе и подождать полудня. Время шло, а Палунина не было. Я звонил в Эрфе, где он так и не появился. Наконец, видя, что мой ростовщик нервничает и начинает сердиться, я предложил ему в залог свою машину. Так было с Пасино колье Екатерины II. Палунина я увидел лишь через несколько дней. Моё доверие, уже поколебленное странностью его поведения, уменьшилось ещё более от его сбивчивых объяснений. Я вскоре заметил в нём необъяснимые перемены. До сих пор он был сама точность. Теперь же он опаздывал на самые важные встречи, а когда я делал ему выговор, он брался руками за голову и говорил, что болен. У меня создалось отчётливое впечатление, что он повредился в уме. Наконец я сказал, что ему следует отдохнуть и предложил ему длительный отпуск. Больше я его не видел. Позже я узнал, что его труп нашли в поезде, но тайна этой смерти так и осталась не раскрытой. В момент наших наибольших трудностей мне повезло. Я познакомился с англичанином сэром Полом Дьюксом, который долгое время жил в России и бегло говорил по-русски. Некоторые его высказывания напоминали мне махараджу. Так он тоже считал, что пожить в Индии мне было бы очень полезно. Он занялся нашими делами так ловко, что благодаря ему мы получили кратковременную передышку. К несчастью, мать, которую её болезни и наши последовательные неудачи сделали подозрительной и иногда несправедливой, однажды обидела Диукса какими-то необдуманными словами, и мы лишились его услуг. И почти тут же другой счастливый случай свёл меня с русским адвокатом Сергеем Каргановым. Этот умный и знающий человек стал для меня добрым ангелом. Бог знает, от чего он меня избавил. Очень может быть, что от тюрьмы, ибо долгая привычка не считать деньги плохо подготовила меня к нынешней моей жизни. Я руководил столь важными делами и попадался во все ловушки, которые расставлялись людям благонамеренным, но неопытным. Карганов с его скромным состоянием, не колеблясь, вытащил меня из особенно рисковой ситуации, заложив своё имущество. А его жена сделала то же самое со своими драгоценностями. Таких вещей не забывают. Карганов и его жена навсегда снискали мою дружбу и благодарность. Тем не менее, даже самое умелое содействие могло лишь отсрочить катастрофу. У нас больше не было полудня. И вскоре стало очевидно, что нам не оставалось иного выхода, кроме как ликвидировать наши предприятия. Это был для нас тяжелый удар. Крушение всего того, что мы создали за 10 лет и настойчиво поддерживали. Я скрывал это от матери, состояние здоровья, которое ухудшалось день ото дня. Но иного выхода из положения не было. И Ирина, как и я, считала, что такое горькое решение необходимо. Пока же банки продолжали отказывать нам в любом кредите, и это заставляло нас просить клиентов РФ оплачивать заказы наличными, что совершенно не было в их привычках. Деликатную обязанность предъявлять счёт я доверил Булю. Сталкиваясь с возражениями, он вставал на колени со счётом в руках и простодушно умолял. Наш дом на грани краха. Надо помочь моему очаровательному князю. И вот тонны незатейливая инсценировка редко не производили должного эффекта. Большинство клиенток, расстроенно улыбаясь, сразу же уплачивали по счёту и буль никогда не возвращался с пустыми руками. Я не раз видел вещи и сны. Тоже случилось и в этот тяжёлый для нас период. Я увидел себя со своим кавказским другом, толканом Кирефовым, за карточным столом в зале, похожем на зал Монте-Карло. Проснувшись, я решил выехать в Монте-Карло в тот же день и телеграфировал Тоукану в Кальви, пригласив его приехать ко мне в отель Де Пари. Мы играли 3 дня, и удача не покидала нас ни на секунду. То, что я поддался этому порыву, тем более удивительно, так как я всегда ненавидел игру и никогда не посещал казино. Пока мне улыбалась удача в Монте-Карло, газеты объявили о моём приезде в Бухарест. куда как они сообщали, меня призвал король Карл, чтобы доверить мне управление всеми его имениями. Я вынужден был позвонить в Булонь и успокоить мать и жену уже причувствовавших ново скандал. Началась ликвидация наших предприятий. Один из наших корсиканских друзей, Жозеф Жан Пилигрини, предложил нам свои услуги. Он выполнил это неблагодарное и сложное дело с большим умом и полным бескорыстием. Труднее всего нам было решить важный вопрос: как помочь всем, кто терял по нашей вине работу. На это ушло много месяцев. Мы ликвидировали всё, за исключением парфюмерного отдела, продержавшегося ещё некоторое время. Перед лицом полного краха я пришёл к заключению, что не создан для коммерции. К нашему собственному горю добавилось огорчение матери, узнавшей о нашем разорении, ибо в конце концов нам всё же пришлось ей открыть всю правду. Особенно остро мы испытывали горечь от случившегося, глядя на поведение мадам Хуби. Биби была человеком невходившим во всякие подробности, её реакция часто была непредсказуемой, но никогда не отличалась тонкостью нюансов. Когда она поняла, что близится наша катастрофа, Она написала мне, что ей нужен павильон, где мы жили, и она даёт нам 8 дней, чтобы упаковаться. Я ответил довольно сухо, что её желание совершенно совпадает с нашим, что нам слишком тесно в павильоне, и мы думаем переехать и обосноваться в Англии. Я знал, что ей вовсе не захочется, чтобы мы уехали из Франции, и надеялся, что моё письмо заставит её отдуматься. Я всё рассчитал верно. Но она, не желая показать, что отказывается от своего решения, придумала объяснение этому неприятному инциденту. Она призвала меня и сказала, «Солнце мое, мне нужно сделать ремонт в павильоне. А чтобы дать вам побольше места, я устрою для вас спальню и ванную комнату на первом этаже дома. Маленькая Зинаида может оставаться в своей комнате. Она больна, и ее не стоит тревожить. Ирина, вы и дочка... должны будете переселиться в гостиницу на время работ ещё я хочу вырыть во дворе бассейн, чтобы запустить туда крокодилов я согласился, договорившись с Хуби, что ничего не будет меняться до приближающейся женитьбы Шурина Дмитрия и пирушки, которая намечалась у нас по этому случаю из всех братьев моей жены Дмитрий отличался самым независимым характером он всегда знал, чего хотел Он устраивал свою жизнь без чьих-либо советов и помощи. Он женился на очаровательной девушке, и со всех точек зрения этот союз представлялся нам всем удачным и счастливым. Судьба рассудила иначе. Рождение дочери Надежды не помешало супругам развестись через несколько лет. Когда в Блоне начались ремонтные работы, Ирина с дочерью уехала во Фрогмар-коттедж. Я же устроился в отеле Вуймон на улице Буаси Дангла вместе с Гришей и Панчем. Моё присутствие в Париже было необходимо, так как ликвидация наших предприятий ещё не закончилась. Кроме того, я не хотел удаляться от матери, не понимавшей, почему мы все уехали, оставив её одну в Булоне. Одно это, конечно, сильно сказано, поскольку при ней состояли сиделка и две горничные, и ещё повар. Она принимала многочисленных посетителей, и я сам приходил к ней как можно чаще, между деловыми свиданиями, занимавшими большую часть моего времени. Придя однажды завтракать в булонь, я застал там судебных исполнителей, прибывших для наложения ареста на наше имущество. Два субъекта с малоприветливыми лицами и с чёрными портфелями под мышкой действительно ждали меня в гостиной. Этого я не предвидел. Оставалось только не терять самообладание в этой неприятной и совершенно новой для меня ситуации. Скрывая тревогу под непринуждённостью, я обратился к этим зловещим птицам самым дружелюбным и спокойным тоном. "Господа", сказал я им. "Здесь вы у русских. Я надеюсь, что вы соблюдёте наши обычаи, согласившись выпить со мной по стаканчику водки". Наши люди растерянно переглянулись. Не дав им времени опомниться, я велел подать водку. Первый стакан ввёл гостей во вкус и повлёк за собой немало других. Я щёл их уже созревшими, чтобы немного послушать музыку, и поставил пластинки с цыганскими песнями. Понемногу они начали танцевать казачок. Мать в своей комнате сгорала от нетерпения и не переставала требовать меня к себе. удивляясь, почему я забавляюсь с граммофоном вместо того, чтобы подняться к ней. Мои незваные гости наконец удалились, унося с собой эрискрипт о bareсте нашего имущества. Мы расставались лучшими на свете друзьями. "Ах вы русские", говорили они, фамильярно хлопая меня по плечу. "Вы всё же дьявольски симпатичные". Мы ещё не раз встречались с ними, но дело не шло дальше описи мебели. К настоящему описанию так и не приступили. Отель в Уймон, где я поселился, принадлежал родителям двух моих прекрасных друзей, Роббера и Марии де Лледонне. Мария, вышедшая за барона де Васмера, прямо-таки лучилась прелестью и оригинальностью. Она занимала в отеле маленькую квартирку, где было душно и всегда царил беспорядок, но тем не менее обладавшую совершенно особым шармом. Слабое здоровье Она значительную часть жизни проводила в постели, окружённая художниками и писателями, многие из которых были её друзьями или обожателями. Я имел удовольствие встретить там секретаря её отца, Алексея Суковкина, старинного моего друга, милого мальчика, нежного и робкого, жившего в мире мечты и иллюзий. Симпатия, с которой он ко мне относился, неизменно сопровождалась упрёками по поводу моей беспорядочной жизни. В конце концов Алексей увлекся буддизмом и уехал на Тибет, где стал монахом. После дней полных тревог и волнений я испытывал сильную потребность сменить обстановку. Мне нравилось проводить вечера в обществе веселых друзей, таких как мои кавказцы Таукан и Руслан, и мой старый друг Альдо Брюши, а из новых Марсель Деля Арп. Робер и Мария Делледонне часто тоже бывали с нами. Наступила весна, и чаще всего мы отправлялись в окрестности Парижа. Нашим любимым местом было Колумбье, имение баронессы Тиры Сейер в Сельсен-Клу. Розовый дом, мило сочетавшийся с окружавшей его зеленью. Розовым был и интерьер дома, от которого исходило невыразимое очарование. Мы познакомились с Тирой Сейер перед войной 1914 года. Она потеряла одного за другим троих мужей. Андре Минье, русского Елисеева и последнего Ришара Пьера Водена, писавшего критические заметки о фильмах Фигаро. А вдовев третий раз, она вернула себе девичью фамилию. Восхитительный дурок и утончённая хозяйка дома Тира была ещё прекрасной музыканшей. Её очаровательный голос был тем более обольстителен, что принадлежал женщине скульптурной красоты. Входя в года, Она оставалась столь же пленительной, и число её поклонников не убывало. Множество нелёгких испытаний не повредили мягкости её характера. Глубокая вера позволила ей стоически принять невзгоды и со смирением перенести их. Сейчас она живёт в Люксембурге, удаляясь от света, в доме, обставленном с изысканным вкусом, одна. со своими воспоминаниями, которые прелестно изложила в двух литературных трудах. Да, я любила и мудрость сердца. Возвращаясь очень поздно в Париж после вечера, проведённого в Коломбье, и чувствуя сильную жажду, я предложил друзьям остановиться у отеля Сен-Жермен и пропустить по стаканчику. Весь отель спал, включая ночного сторожа, храпевшего у открытой парадной двери. Не тревожа его сна, мы спустились на кухню, где множество холодных закусок позволило нам хорошо подкрепиться. За этим импровизированным ужином последовал отдых в пустом номере на втором этаже. Как следует наевшись, напившись и отдохнув, оставив на столе в приёмной должную плату за наши самовольные заимствования, мы вышли, как и вошли, не разбудив сторожа, всё ещё спавшего перед открытой дверью. В то время я посещал мастерскую Клеобатты Климишевой, талантливой скульпторши, жившей с сестрой на Монмартре. Несмотря на скромные средства, они восхитительно принимали своих гостей. Всякий мог быть уверен, что найдёт тёплый приём и приятную атмосферу. Я встречал там много художников и всю Монмартёрскую богему. Когда работы в Болоне закончились, Я не без сожаления покинул мирное убежище в отеле Вуймон и моих дорогих Делле Донне, чьи доброта и дружба служили мне моральной поддержкой, в которой я очень нуждался.